Не оспаривая известные недочеты ставки, о которых говорится ниже, считаю преувеличенным обвинение в назначениях по связям, возводимых в общее правило. Несомненно, эта слабость человеческая имела место в старой ставке, но никогда не доходила до той вакханалии, какая проявилась в революционный период» когда были опрокинуты всякие стажи знания, опыта, заслуг под пленительным лозунгом «Дорогу талантам». Но беда в том, что таланты зачастую определялись под большим давлением столь компетентных учреждений, как войсковые комитеты. Помню, как самому мне пришлось выдержать большую борьбу с генеральным штабом, по поводу моего требования не считаться со старшинством чинов, а предоставлять все же высшие командные должности только офицерам, прошедшим практическую школу полкового командира. В частности, я навлек на себя большое неудовольствие будущего военного министра полковника Верховского, не допустив его назначения начальником дивизии с должности начальника штаба дивизии. Наконец, в отношениях правительства к Ставке не могли не возникнуть некоторые трения вследствие постоянного протеста против целого ряда правительственных мероприятий, разрушавших армию. Никаких других серьезных причин к разногласию не существовало так как вопросы внутренней политики ни в малейшей степени не затрагивались ни генералом Алексеевым, ни мною, ни отделами Ставки. Ставка была в полном смысле этого слова аполитична, и Временное правительство в первые месяцы революции имело в ней совершенно надежный технический аппарат. Ставка оберегала лишь высшие интересы армии в пределах ведения войны, а армия добивалась полной мощи верховного главнокомандующего. Я скажу более, личный состав Ставки казался мне бюрократическим, слишком погруженным в сферу чисто специальных интересов и плохо ли, хорошо ли, мало интересующимся общими политическими и социальными вопросами, выдвигаемыми жизнью. Штаты-ставки были поистине велики, они росли и непрестанно развивались, обусловливаясь иногда устройством в штат определенного лица или приданием ему определенного антуража. Особенно отличались военные сообщения и пути сообщения функции которых зачастую одноименные, переплетались и перемешивались. В течение войны дважды изменялась система управления сообщениями, и сообразно с этим функционировала еще ликвидационная комиссия с полными штатами и окладами главных управлений. Это учреждение каждые три месяца, при мне, кажется, в пятый раз, возобновляло, ходатайство о продлении своей деятельности. Но едва ли не в самых худших условиях и уже по причинам от него зависящим находился главный полевой интендант. Представляя только орган надзора, статистики и высшего распределения, он оперировал цифрами, заведомо ложными, доставляемыми с фронтов, особенно ввиду виду полного отсутствия общего учета людского и конского составов, затруднения в снабжении, боязнь перемещать запасы с более обеспеченного фронта на менее обеспеченный и общее отсутствие превалирования государственных интересов над местными создали грандиозную ложь, Сокрытие от учета и преуменьшение цифр всюду, начиная с полкового обоза и кончая фронтом. Характерной чертой ставки, для меня очень тягостной, была легкость обращения с миллионами, безотказно извлекаемыми из военного фонда. Не хищение отнюдь, а именно легкость. Сомнительной пользы предприятия проведение новых железных и шоссейных дорог, стратегическая необходимость которых была весьма условна и так далее».